Во всю эту речь Зина, рыдая сама несколько раз его останавливала, но он не слушал её. Его мучило желание высказаться, и он продолжал говорить, хотя с трудом, задыхаясь, хриплым и душливым голосом. Не встретил бы ты меня, не полюбил бы меня, так остался бы жить, сказала Зина. Ах, зачем, зачем мы сошлись вместе? Нет, друг мой, нет. Не укоряй себя в том, что я умираю, продолжал больной. Во всём я один виноват, самолюбие-то сколько тут было, романтизма. Рассказывал ли тебе подробно мою глупую историю, Зина? Видешь ли, был тут третьего года один арестант, подсудимый, злодей и душегубец. Но когда пришлось к наказанию, Он оказался самым молододушным человеком. Зная, что больного не выведут к наказанию, он достал вина, настоял в нём табаку и выпил. С ним началась такая рвота с кровью и так долго продолжалась, что повредила ему лёгкие. Его перенесли в больницу и через несколько месяцев он умер в злой чехотке. Ну вот, ангел мой. Я и вспомнил про этого арестанта в тот самый день.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 Все-таки у меня была тогда мысль, как это красиво будет, что вот я буду лежать на постели, умирая в чахотке, а ты все будешь убиваться, страдать, что довела меня до чахотки. Сама придешь ко мне с повинную и упадешь передо мной на колени. Я прощаю тебя, умирая на руках твоих. Глупо, Зиночка. Глупо, не правда ли? Не поминай об этом, сказала Зин, не говори этого. Ты не такой. Будем лучше вспоминать о другом, о нашем хорошем, счастливом. Горько мне, друг мой, от того и говорю. Полтора года я тебя не видал. Душу бы, кажется, перед тобой теперь выложить. Ведь всё это время с тех пор я был один однёшенёшини.